Подумала Соня И бросила вниз всю миску Прохожий схватил миску и убежал Фу, невоспитанный какой Подумала собачка Соня тоже спасибо не сказал Но через минуту прохожий вернулся а, -а, -а! а за ним пришел еще милиционер А затем около них остановился еще один прохожий И узнав, что здесь бросают вишни Тоже задарал голову и тоже стал ждать Ну что же они думают, что у меня их целый мешок?